Глава 9 Что представляет собой ваша команда? Я был знаком с офицером торгового флота. Назовем его Папай. Так звали персонажи комиксов и мультфильмов, особенно популярных в 1930-е годы. Он был в годах. Всю жизнь провел в плаваниях, и это наложило неизгладимый отпечаток на его облик. Грубоватые манеры, хриплый голос... Обветренное лицо и мускулистые фигура сразу выдавали в нем старого морского волка. Он знал и любил рассказывать морские байки. Бывалый офицер, Папай лучше других понимал, как это непросто сколотить из матросов, среди которых обычно немало асоциальных элементов, единую, работоспособную, неконфликтную команду. При этом он считал такую задачу не всегда выполнимой. даже если костяк команды составляли опытные матросы, и они иной раз не могли поладить. Тогда плавание превращалось в тяжкое испытание для всех. В подобных случаях положение не спасает изгнание спутьянов и опора на добросовестных моряков, а самый надежный выход – распустить команду и набрать новую. Папай рассказал мне о своей идее. При входе в порт он посылал кого-нибудь из матросов привязать веник к самой высокой трубе. Это был знак для встречающих представителей судоходной компании, что судну требуется новая команда. «В общем, гони их всех без разбора и набирай новых», резюмировал Папай. «В мире бизнеса, как и в море, требуется команда. Но мы лишены того преимущества, которым обладал Папай. У нас редко появляется возможность полностью ее обновить». И это заставляет меня особенно внимательно слушать, когда разговор переходит на вопросы, связанные с персоналом. Всегда помните, план игры удачен настолько, насколько хороши участники, взявшиеся ее разыграть. Для меня команда — это любая группа людей, работающих ради общей цели. И неважно, сложился коллектив сам по себе или был специально подобран. Обратите внимание, что этот термин подразумевает не только формальные команды, бригады, чей состав утвержден руководством. Разумеется, они существуют, и о них много пишут. Но гораздо чаще команды носят неформальный характер, а иногда представляют собой временные группы. Бывает, что команду составляют всего двое, а в иных компаниях командами считаются отдельные подразделения или целые управление. прием на работу одного сотрудника уже считается задачей из области построения команды. Страшно подумать, как просто ошибиться в кадровом решении и насколько разрушительными могут быть последствия. Но есть и другие случаи, когда правильная расстановка людей или своевременное внедрение в штат ключевого человека помогали преодолеть трудности целой организации. А однажды я наблюдал оба эффекта – и катастрофический, и благотворный. Причем речь шла об одной и той же должности, в одной и той же организации. Тогда я консультировал СЭО крупной компании в области медицинского страхования. Он советовался, кем заменить операционного директора, которого сам же привел в компанию полтора года назад. Предыдущего операционного директора организация потеряла в тот период, когда дела ее ухудшались, прибыли сокращались, из-за финансовых трудностей снижались боевой дух и репутации. Я не знаю, что первым делом предприняла компания в поисках достойной кандидатуры, но уверен, что Сео, как опытный руководитель, подошел к делу со всей серьезностью. Его выбор пал на кандидата со стороны, назовем его Чандлером. По облику тот был похож на самого СЭУ, такой же рафинированный, с подходящим послужным списком, где числились все полагающиеся дипломы и сведения о профессиональных достижениях. Оглядываясь назад, я думаю, что со стороны СЭУ было разумно подобрать ключевого участника управленческой команды, основываясь на собственном удобстве. Приглашая на вакансию человека, похожего на себя самого, Сэо невольно выразил уверенность, что и сам мог бы выполнять обязанности операционного директора, будь у него лишняя пара рук. Но практика показала, что Чандлер не подходил для этой должности. Компания продолжала катиться под гору, и спустя полтора года стало ясно, что с ним придется расстаться. Поэтому Сэо и пришлось срочно искать Чандлеру замену. Не желая больше ошибаться, он обратился за советом ко мне. Я первым делом поинтересовался, что больше всего привлекло его в Чандлере. Его ответ, я буквально влюбился в этого малого, сказал мне все. Чандлер вызвал у него подсознательную симпатию, а это не оставляло места для беспристрастного разбора кандидатуры по существу. Готов признать, что не имея системного подхода, подсказывающего набор ключевых факторов, которые нужно уловить в разговоре мы вынуждены довольствоваться подсказками внутреннего голоса и на этом основании выносить решение и нет никаких причин полагать что наше подсознание прозорливее чем у seo первым побуждением которого было предложить чандлеру место операционного директора тогда я познакомил seo с моей идеей о воображаемых папках в ящичке команда я объяснил что в итоге Все сводится к краткому перечню вопросов, которые направят поиски кандидата в конструктивное русло и лягут в основу дальнейших дискуссий, которых потребует процесс. И я использую этот перечень, чтобы выстроить любой разговор о персонале. Знаю по собственному опыту, что эти вопросы полезны в самых разных ситуациях. Можно пустить их в ход и когда вам как руководителю поручено собрать команду для выполнения проекта или выбрать достойного кандидата на ответственный пост. Они помогут, когда вы подыскиваете себе делового партнера, раздумываете, стоит ли перейти на работу в другую компанию, понимаете, что необходимо исправить ситуацию в разваливающейся команде, участником которой являетесь. Когда SEO сузил выбор до двух кандидатов, Эти вопросы помогли ему всесторонне оценить каждого и принять окончательные решения, как говорится, с открытыми глазами. Оба претендента долго проработали в компании. Один из них, Лари, фактически вырос в ней. В молодости, начав работать в экспедиционном отделе, он за 30 лет последовательно побывал на всех производственных уровнях. Лари происходил из низов и был чужд тому изысканному кругу, где вращались Чандлер и сел Его манеры выдавали в нем простого работягу, но за простоватой внешностью таился острый и глубокий ум. У другого претендента, Рассела, стаж в компании был на несколько лет меньше, чем у лари Правда, все эти годы Рассел проработал на различных управленческих должностях. Он был не лишен некоторой утонченности и, казалось, больше подходил на роль правой руки Сео. При этом Рассел не уступал Ларри по уровню компетентности и целеустремленности. Сделать выбор было трудно, потому что у каждого имелись и преимущества, и недостатки. И я предложил Сео воспользоваться моим перечнем вопросов, чтобы правильно сфокусироваться, когда он будет проводить собеседование с каждым кандидатом и собирать мнение о них у членов своей управленческой команды. Вопрос номер один. Какие навыки требуются? Я уже говорил, что когда дело касается построения команды, многие начинают с неправильного вопроса. Чаще всего они спрашивают, кто понадобится, тогда как следует поинтересоваться, что должны уметь делать кандидаты. Если вы собираетесь снимать кино, то понимаете, что вам нужны оператор, осветители, звукооператоры, электрики, монтажники декораций, заведующий реквизитом и водители. В зависимости от масштабов проекта и квалификации участников съемочной группы, некоторые обязанности можно будет совместить, но на этапе формирования команды вас это не должно интересовать, потому что главное составить исчерпывающий перечень того, что должна уметь ваша съемочная группа. В нашем примере и Ларри, и Рассел – обладали дополнительными достоинствами. Первый досконально разбирался в деятельности компании и имел хорошую деловую хватку. Он был напорист и требователен. Люди охотно исполняли его распоряжения, доверяя его многолетнему опыту. При этом Ларри отличался острым умом, проницательностью и выдающимися математическими способностями. Зато у Рассела было больше опыта работы на руководящих должностях. За ним числился ряд неоспоримых достижений. Если Лари не давал подчиненным продуху, как сержант своим солдатам на плацу, то Рассел излучал уверенность бывалого офицера, способного повести за собой эффективную рабочую команду. Вопрос номер два. Каковы устремления участников команды? Допускаю, что вопрос звучит расплывчато и подступиться к нему непросто. Однако это критически важная информация, и ее можно получить при помощи тщательных расспросов. Все ли кандидаты ясно представляют, в чем заключается миссия организации, а также круг будущих обязанностей? Единодушны ли они в понимании настоятельной необходимости команды, с одинаковым ли энтузиазмом поддерживают ее задачи? Все ли одинаково привержены общей цели? Когда будете собирать данные для этой воображаемой папки, помните, что каждый человек приходит в организацию со своим набором устремлений. И потому, когда составляете команду для реализации проекта, следите, чтобы индивидуальная миссия каждого участника согласовывалась бы с миссиями не только всей компании, но и остальных участников. Сео выслушал обоих кандидатов, а также всех, чье мнение было важно. и пришел к выводу, что в устремлениях Ларри и Рассела существенных различий нет. И того, и другого воодушевляли предстоящие задачи. Ни один не сомневался в их необходимости. Однако Ларри отличала нетерпеливость. Казалось, что им движет неуемная жажда деятельности, как будто он решил для себя, что отоспится в следующей жизни. К тому же он не терпел тех, кто не разделяет его взглядов. Ларри любил рассказывать про своего школьного тренера по легкой атлетике. Наставляя своих подопечных перед забегом на 400 метров, тренер говорил, первые 200 метров бегите во весь опор, а на второй половине дистанции прибавьте ходу. Вопрос номер три. Как распределяются роли между участниками команды? На самом деле у этого вопроса две стороны. Во-первых. Вы должны сопоставить умения отдельных участников команды с перечнем требуемых навыков. Посмотрите, сможет ли кто-то из людей взять на себя не одну, а несколько ролей? Есть ли среди функций, которые предстоит выполнять, такие, что требуют участия двух или более лиц? Ваша задача – добиться, чтобы для каждой функции имелся исполнитель, обладающий нужной квалификацией. Вторая сторона вопроса. Состоит в том, что придется принимать в расчет взаимоотношения между участниками всякий раз, когда возникнет необходимость собрать их и поручить выполнить очередное задание. Подумайте, нужен ли команде лидер, или она будет действовать эффективнее, как сообщество равных по статусу людей. Есть ли среди участников прирожденные лидеры и исполнители? Каково соотношение тех и других? Не приведет ли распределение ролей в команде к конкуренции? Не разгорится ли соперничество, грозящее подорвать коллективные усилия? Нужно ли заранее установить определенную субординацию в вопросах планирования? Или все образуется в рабочем порядке? Учтите, что вам не всегда удастся определить роли участников команды в том виде, в каком бы вам хотелось. Например, иногда работа строится вокруг одного выдающегося исполнителя. как это бывает в спорте, когда все игроки действуют в интересах приглашенной звезды. В других случаях участников назначают, потому что они обладают природными задатками командных игроков. Сообразительны, энергичны, на лету схватывают новые, изобретательны и находчивы, а значит, сами разберутся, кому какая роль больше подходит. Возвращаясь к Ларе и Расселу, замечу, что обсуждение этого вопроса не внесло ясность, хотя ответы демонстрировали существенную разницу между ними. Рассел больше подходил на должность оперативного директора, поскольку уже имел опыт руководителя. Ларри же отличался тонким умом и обладал большим, чем у Рассела, опытом конкретной работы на местах. Его легко было представить на поле боя, где он решительно увлекает в атаку батальоны. Рассел уже Больше подходила роль полководца, который выигрывает сражение за счет таланта-стратега, блестяще планируя переброску войск и подбирая для каждого маневра самых подходящих полевых командиров. Одним словом, каждый претендент по-своему подходил на роль лидера. Вопрос номер четыре. Приемлемы ли задания для каждого участника? Иногда руководители настолько поглощены выбором подходящих для командной работы сотрудников, что забывают справиться об их желании. Между тем, у команды больше шансов действовать с наивысшей отдачей, если ее участники рады возможности проявить себя и получают удовлетворение от работы. Участие в команде обещает множество перемен в плане личного роста. Дает ли это шанс усовершенствовать лидерские качества? Позволит ли сплотить талантливых людей, если вам нужно, чтобы они научились плодотворно работать вместе? Захотят ли более опытные сотрудники наставлять тех, кто моложе? Требует ли проект обращение к истории организации? И есть ли среди участников команды те, кто хорошо помнит неудачные проекты? Насколько задачи команды интересуют участников? Зажигают ли в них энтузиазм? А может, порученные задания воспринимается командой как особая честь? Наверняка даже Ларри не стал бы отрицать, что должность оперативного директора потребует от него максимального напряжения сил, хотя, безусловно, верил, что способен и на большее. Что до Рассела, то для него это назначение стало бы очередным шагом вверх по карьерной лестнице. Оборотная сторона этой естественной траектории роста состояла в том, что ясно просматривался предел его возможностей. С будущим Лари все обстояло менее определенно. Должность операционного директора могла стать и концом его карьеры, и трамплином для дальнейшего взлета и более масштабных свершений. Сео понимал, назначая Рассела, он меньше рискует, зато вариант с Ларри сулил больше выгод. Вопрос номер пять. Что такое неподвластные обстоятельства? Сколько бы мы ни говорили о командах мечты, в реальности руководители не всегда могут черпать кадры из бездонного колодца талантов. Иногда требуется достичь вершин с имеющейся командой и постараться сделать так, чтобы она не походила на сборище неудачников из фильма «Bad News Bears» «Несносные медведи». Бывает, что лучшие специалисты заняты в других проектах, или они вам не по карману, или уже работают на вашего конкурента. Иногда кандидатов подбирают согласно предпочтениям клиентов из соображения личной преданности. или под влиянием бесчетного количества иных факторов. Одно из неподвластных обстоятельств я назвал бы налогом на персонал. Не секрет, что не у всех способности выше среднего. Так и должно быть, хотя легендарный экс-глава General Electric Джек Уэлч и был убежден, что компания должна изгнать из своих рядов 10% худших сотрудников. Это возможно далеко не всегда. Во многих организациях искренне верят в необходимость давать людям шанс проявить себя с наилучшей стороны, вознаграждать за добросовестность, трудовой энтузиазм и лояльность, сохранять рабочие места, чтобы усилить свое позитивное влияние на местные сообщества. А значит, в штате таких организаций непременно найдутся работники, которые звезд с неба не хватает. Важно изначально создать максимально благоприятные условия для каждого участника команды, добиваясь, чтобы его обязанности в наибольшей степени отвечали его способностям. Главная задача руководителя – внимательно слушать и как можно раньше выявлять источники возможных трудностей, а потом прикладывать все силы, чтобы восполнить пробелы в работе команды. Уже потом, сделав все необходимое, Руководитель может помочь ее участникам создать атмосферу взаимовыручки и сотрудничества, чтобы устранить вероятность конфликтов, разъедающих команду изнутри, и создать условия, позволяющие ей действовать на пике своих возможностей. Как это часто бывает, ни один из претендентов на кресло операционного директора не был очевидным фаворитом. Но других у компании не было, поскольку совет директоров дал понять, что не желает, чтобы Сео снова рассматривал кандидатов со стороны. Впрочем, появилось неожиданное обстоятельство из тех, что трудно предвидеть, которое перевешивало чашу весов в пользу Рассела. В компании полагали, что карьера закономерно ведет его к этой должности, да и он сам верил, что пришла его очередь получить повышение. Многие разделяли это мнение, в том числе большинство членов совета директоров, полагавших, что Рассел заслуживает права воспользоваться этим шансом. К тому же многие опасались, что если Рассела обойдут, он покинет компанию, а это означало потерю ценного управленца. Такая ситуация вынуждала Сео остановить свой выбор на имеющихся претендентах. Но само ограничение указывало на один важный аспект. Известно, что множество факторов сужают возможности подбора членов команды, однако некоторые из них рукотворны. Размышляя об этом, я невольно вспоминаю образ капитана Рено в исполнении Клода Рейнса в кульминационной сцене фильма «Касабланка», когда Хамфри богарт исполнявший роль главного героя Рика, убив немецкого офицера, прячет в карман плаща еще дымящийся пистолет. Прибывает полицейское подкрепление, и капитан Рено отдает распоряжение взять обычных подозреваемых. Вот так и руководители выбирают в качестве исполнителей очередного задания тех, кого хорошо знают и кто всегда под рукой. Возможно, они боятся нарушать привычный ход работ, а может, им просто невдомек, что существуют другие варианты выбора. Такое поведение, распространенное и неблагоразумное, ярко иллюстрирует предубеждение статус-кво, которое нарушает ясность мышления. Не раз наблюдал, как руководитель отказывался от хорошего плана только из-за неумения широко мыслить и собрать команду, способную его реализовать. Если нет объективных факторов, ограничивающих ваш выбор, не позволяйте себе пойти на поводу у собственных привычек. Подвергайте серьезному сомнению каждое исходное предположение относительно персонала и комплектования команды, как вы это делали в других областях. Вопрос номер шесть. Есть ли взаимопонимание? Не секрет, что команда звезд еще не гарантирует победу. Сколько раз бывало, что спортивный клуб тратит все до последней копейки, чтобы заполучить самых блестящих профессионалов, а в итоге убеждается, что этим слишком амбициозным личностям тесно в одной раздевалке. Индивидуальность, материя тонкая. И даже когда вам кажется, что вы хорошо знаете этого человека, Единственное, в чем можно не сомневаться, это в его непоследовательности. Подбирая состав команды, вы стараетесь создать целое из контрастных, часто несочетаемых индивидуальностей и тем самым закладываете основу для бесконечных потенциальных конфликтов. Но при этом никогда не знаете заранее, не случится ли чудо и не возникнет ли между участниками, самая симпатия, которая сплотит их в единую силу, способную свернуть любые горы. Я пришел к выводу, что всякая команда обладает определенным уровнем терпимости к тем участникам, которые выбиваются из общей картины. Возможно, такие личности гениальны или обладают уникальной квалификацией, так что их вклад в общее дело перевешивает издержки неадекватного поведения. Или наоборот, не слишком умелый сотрудник насыщает духовную жизнь команды, скажем, своим остроумием, великодушием, энтузиазмом, что придает ему особую ценность. В нашем примере вопрос о взаимной симпатии явно склонял выбор в пользу Рассела, поскольку тот имел покладистый характер и с точки зрения остальных топ-менеджеров, хорошо знакомых со стилем его работы, стал бы более ценным приобретением для управленческой команды. лариже слыл ершистым. У него нередко возникали трения с людьми, ибо он никому не давал спуску. Но при этом он относился к делу с большей страстью, чем Рассел. Не было сомнений, что если потребуется, люди пойдут за ним в огонь и воду. Вопрос номер семь. Каковы будут последствия? И, наконец, пора вернуться к нашему принципу приверженности общему делу. Решающие условия успеха Все сотрудники компании одинаково понимают цели, ради которых они собрались, и четко сформулированное предназначение деятельности. Те же принципы применимы и к командам. Все участники должны одинаково понимать, что считать успехом. Каждый человек в отдельности и команда в целом обязана прийти к согласию относительно того, каковы их задачи, побудительные мотивы и последствия неудач. Даже при самых благоприятных обстоятельствах нелегко добиться, чтобы команда успешно действовала как единое целое. Представьте себе, какой воцарится хаос, если люди в команде будут исходить из разных представлений о том, что есть успех, а что провал. По этому вопросу, видимых разногласий у Лари с Расселом не было, хотя Сео тщательно просчитал, какими могут быть последствия от работы того и другого, на посту операционного директора. Вы могли бы возразить, что Ларри придется приложить больше усилий, чтобы доказать свою состоятельность совету директоров и СЭО, а может и самому себе. Однако СЭО был твердо уверен, что провал на этом важном посту и для лари и для Рассела будет одинаково болезненным. В сфере бизнеса претендент на тот или иной пост предъявляет свое резюме, дипломы об образовании, послужной список и перечень достижений. Но все это не дает ясного представления о том, что он за человек, насколько уживчив и способен ли вызывать симпатию. Разумеется, когда вы подбираете работоспособный состав или стараетесь выправить ситуацию в разваливающейся команде, можно полагаться на интуицию, но это будет субъективное мнение. А потому я применяю особую манеру слушать, позволяющую мне ставить под сомнение те решения, которые нашептывает мой внутренний голос. Сео-компания Медстрахование применил мой подход, когда принимал решение, кого назначить на пост операционного директора. Он собрал мнение об обоих претендентах у всех своих топ-менеджеров, а также у членов совета директоров. Заполнив данными все воображаемые папки и ящички, Он располагал полной информацией, которая могла пригодиться при вынесении окончательного вердикта. СЕО побеседовал со всеми топ-менеджерами компании, а также с самими претендентами и проявил недюжинное мастерство слушателя, демонстрировал личную заинтересованность в каждом разговоре, активно применял методики целенаправленных расспросов и зондирования собеседников. В результате он сам удивился тому решению, к которому пришел, назначить на пост главного операционного директора лари Позже Сео признался мне, что отметил у Ларри сильную степень приверженности делу, когда слушал, как тот энергично и деловито излагал, как и чего будет добиваться, если должность достанется ему. Кроме того, все коллеги, которые пользовались особым доверием Сео, в один голос утверждали, что подход лари к руководству в корне отличается от его собственного. Из всего этого Сео сделал вывод, что два таких разных руководителя, он и Лари, дополнят друг друга и расширят управленческие возможности команды. Бесспорная преданность делу и действенный стиль руководства обеспечили Лари минимальный перевес над соперником, и должность операционного директора досталась ему. За полтора года, которые Ларри провел на этом посту, компания встала на путь поступательного развития и уже с оптимизмом смотрела в будущее. Ларри не только доказал, что по праву занял освободившийся пост, но и сумел гармонично вписаться в управленческую команду. Он раскрылся с новой стороны, показав, что при всем своем взрывном темпераменте умеет быть замечательным слушателем. Ларри уделял колоссальное время работе с теми командами, которые были под его началом. Он скрупулезно собирал факты, чтобы на их основе принимать рациональные решения. Его успех подтверждает азбучную истину. Без устали слушай, если сам работаешь в команде или отвечаешь за ее формирование и результативность. Информация, которую вы соберете в воображаемой папке из ящичка «Персонал», потребуется не только при подборе сотрудников или при комплектовании команд. Она будет нужна на каждом этапе существования штата компании или команды. Ларри всегда помнил, что с течением времени люди развиваются и меняются. Он отдавал себе отчет, что информация, которой он оперирует, имеет ограниченный срок годности, а потому во всем, что касается персонала, вы должны быть очень внимательны. Вам следует чутко улавливать все, что говорится, своевременно освежать данные в воображаемых папках и стараться, чтобы каждый человек в компании получил возможность принимать верные решения и притворять их в действие, повышая шансы вашего бизнеса на успех.